Мужчина и женщина, ограбление банка и то обстоятельство, что мое пребывание в Норвегии было всем известно. Я попробовал сопоставить отдельные части моих догадок. «Вы, по-видимому, сделали все возможное, Ремингтон», — сказал я наконец. «Но так как моя поездка в Норвегию оказалась неудачной...» Мне хотелось бы съездить на две недели в Шотландию. Какого вы мнения о том, чтобы я отправился в лиц и снова проверил дело? Об этом я и хотел вас спросить, — сказал он радостно. Я так долго копался в этом происшествии, что потерял всякую перспективу. Шеф даст вам письмо к местной полиции в Литце. Разрешите ли вы мне сопровождать вас? Это не годится, ответил я. Лучше, если я отправлюсь один и инкогнито. В ту же ночь я уехал в лиц. Описание места происшествия, данное Ремингтоном, оказалось совершенно точным. Я прошел от колониальной лавки до отделения банка. Определил требующиеся для этого время и закупил в лавке разных мелочей. Местность казалась густонаселенной. Несколько домов стояли еще под лесами, но часто попадались пустыри. Участок земли, расположенный напротив колониальной лавки, был уже огорожен, но постройка еще не была начата. Немного позже я набрел на Робертсона в его излюбленном трактире и заговорил с ним. «Не вы ли тот человек, которого полиция по глупости своей заподозрила в ограблении банка?» «Спросил я. А вам какое дело?» «Грубо, — ответил он, — но я не сомневался, что мне удастся расположить его к себе». «Да, собственно, никакого, — ответил я. Но я сотрудничаю в одном иллюстрированном журнале и с удовольствием заплатил бы вам пять фунтов за разрешение нарисовать ваш портрет». Он сразу же сделался любезнее. Но ведь вы не станете меня выспрашивать. И не подумаю. Успокоил я его, вынул эскизную тетрадь, какую приготовил для этой цели в своем кармане, и начал его зарисовывать. Я читал об этой истории в газете. Всякий идиот способен был бы понять, что вы не имеете с ней ничего общего. Он поставил свой стакан и с любопытством посмотрел на меня. «Если бы я служил в полиции, — продолжил я, — я скорее заинтересовался бы теми двумя туристами, которые направлялись в Шотландию. Тогда вы оказались бы таким же глупым, как полиция, — произнес он резко. Они не причастны к этому. Они только взяли бензину, и ни один из них не покинул автомобиля». Я улыбнулся... С видом превосходства и продолжал рисовать. Он посмотрел на меня с плохо скрываемым беспокойством. Это были знатные господа, которые направлялись куда-нибудь для своего удовольствия. «Может быть, может быть», ответил я. «Во всяком случае, они, по-видимому, не торопились. Что вы хотите этим сказать?» Я не понимаю, чего ради они провели две ночи в гостинице королевы. Откуда вы взяли это? Спросил он. Они только раз переночевали там. Этого им было вполне достаточно. А вам это откуда известно? Спросил я и взглянул на него. Я говорил с шофером. Неохотно, ответил он. Шофер обратил мое внимание на то, что мой бак дал течь. Я переменил тему, закончил свой никуда не годный рисунок, дал ему пять фунтов и в ту же ночь отправился экспрессом в Шотландию. Мне понадобилось меньше недели, чтобы получить сведения о месте жительства мужчины и женщины, выдававших себя за мистера и миссис Гарольд Гровер.